Одиннадцатая Жужжание тысяч злых ос в голове не прекращалось Боль не стихала, но Данила немного свыкся Схватившись за протянутую руку Рэмбо, он встал морщась. Надо спешить, сказал наемник думаю, твой отец уже там, то есть возле компьютера хотя Скорее ковчегом управляет какая-то полуразумная биомашина Короче, он в центре всего этого Это он запустил программу Вон, арка портала Если верить тем табличкам, именно там вход в централь Да Данила кивнул Конечно, контроль над миром Отец давно понял, для чего служат хамелеоны И хочет стать во главе Роя Подчинить его, перехватив контроль над рядовыми особями Хорошо, ты знаешь, куда идти Иди Картограф скулил, сжав виски, маули, лежал ничком Рэмбо мотнул головой в их сторону Они оба, интересно, подчинятся Улью, когда начнут поступать первые команды? Насколько сильно их изменил сектор? Эй! Он не сильно пнул картографа под ребра. Подъем! Маугли на точке отреагировал, всхлипывая, поднялся и прижался к Даниле. Я его чувствую, залепетал мальчишка, размазывая слезы. Он тут повсюду, он проснулся. Кто спросил Данила? «Улей такой чужой, страшный, не живой, не мертвый. Он хочет забрать меня в себя, я боюсь!» Рэмбо выругался с отчаянием в голосе. «Значит, твой отец успел запустить программу. Теперь он может подчинить искусственный интеллект улья или подчиниться сам, раствориться в нем, ты понимаешь?» Он попытался схватить Данилу за шиворот, и тот отпихнул наемника. «Интеллект Улья — это как огромная механическая нянька. Вылупятся захватчики. Когда вырастут, земля станет их новым домом!» Он еще что-то говорил, но до него не слышал. Перед глазами сама собой встала картина. Остатки человечества, прячущиеся в катакомбах, ветер, посвистывающий в развалинах небольшие летающие корабли Улья над покинутыми городами, гетто для плетников. и миллионы бывших людей, ставших новыми слугами, рабочими и солдатами своей повелительницы, великой матери, королевы земного улья. Рядом зашипело, он скинул голову, избавляясь от наваждения. Двери, стоящих вдоль стен контейнеров, раскрывались. «Выход!» — крикнул Данила, ткнув Рэмбо кулаком в грудь. «Где портал выхода? Давай туда!» Из контейнеров будто дрожжевое тесто полезли хамелеоны, преграждая путь. Почти бесформенные твари с ложноножками и водянистыми глазами, плавающими в аморфной массе. «Картографа надо бросать!» — заорал Рэмбо и снова ткнул ногой в бок валяющегося на полу бардача. «С ним мы не успеем. Если нас хоть раз укусят, станем частью их вторжения». Картограф услышал его, встрепенулся, поднял голову и уставился на Данилу стеклянным взглядом. Руку ему Астрахан протягивать не стал, мало ли, вдруг и вправду укусит. И внезапно недавний боевой товарищ, оскалившись, кинулся на Данилу. Тот успел отклониться, и картограф отлетел в сторону. Поскользнувшись на хамелеоне, зашипел. Мгновение, и лицо его пугающе изменилось, как-то осунулось, стало хищным, чужим. Тварь, под его ногами получившая в свое распоряжение человеческий генматериал, принялась интенсивно выращивать новое тело. «Валим к порталу!» — повторил Данила. «Маугли, ты в норме!» Мальчишка кивнул и, перепрыгивая через тестообразные субстанции, первым понесся к арке. Данила и Рэмбо, выхватив ножи, поспешили за ним. Круглая плита монета зажглась багрянцем. Улей признал «Маугли» своим. «Что с бородатым стряслось?» — выкрикнул Рэмбо уже возле самого портала. «Ты понимаешь?» — Данило на ходу пожал плечами. «Он уже не человек, вот и все. Слушай внимательно, Рэмбо. Ты самый неизмененный из нас. Если я начну себя вести неадекватно, или если Маугли начнет, значит, ковчег до нас дотянулся, тогда убей нас, понял?» Хорошо согласился Рэмбо и вслед за мальчишкой шагнул в черный дырный портал. кавай бормоча себе под нос вынимал марину из кресла извлекал трубки из вен они быстро укорачивались и вновь становились шипами сдирал щупальцами дузы с ее головы девушка была жива хрипела и мотала головой но сделать ничего не могла Положив ее на пол профессор проверил пульс оттянул веки удовлетворенно кивнул и столкнул с постамента а сам шагнул к креслу Шейх в два прыжка оказался рядом, отшвырнул от кресла профессора Тот споткнулся от тело Марины и приложился головой, а горящий багровым черный столб Мансуров остановился напротив кресла Марина вроде бы жива, значит ковчегом действительно можно управлять, подключив свой разум К чему? К огромному биокомпьютеру? Или это может сделать только измененный свой, а обычный человек сойдет с ума? Искушение было слишком велико. На одной чаше весов жизнь его дочери, управление, непобедимой армией хамелеонов, биотиновый рынок, на другой его жалкая жизнь, которая уже ничего не стоит. Если он подохнет, ничего ведь не изменится, поэтому надо рискнуть. Шейх взглянул на профессора и отпрыгнул от кресла. Старый хрыч целился в него из пистолетика. Пуля впилась в плечо, когда шейх начал падать. — Чёртова сволочь! Берёг пистолет, говорил — патроны кончились. Он откатился за постамент. Если сейчас сесть в кресло, профессор его там и пристрелит. Лукавый снова выстрелил, и шей, вскочив, рванул, петляя к ближайшему чёрному столбу. Тот загорелся ярче, трещина, что опоясывала его, расширилась, и то, что казалось массивным каменным блоком, начало с треском быстро вкручиваться в пол. Шейха торопел, Никакой это не камень, просто материал, смахивающий в него. И не какие-то не столбы, а контейнеры, где хамелеоны спали, в анабиозе. Позади профессор Тарас Астрахан, выстрелив, еще раз сел в кресло. Шейх оглянулся. Сейчас лукавый станет частью корабля и быстро расправится с врагом при помощи хамелеонов. Сжав кулаки, Мансуров развернулся со всех сторон. Столбы, оказавшиеся полыми, расширялись и вкручивались в пол, выпуская из себя... аморфные тела хамелеон. Портал привел их в огромный зал, похожий одновременно на пещеру и внутреннюю стенку желудка. Здесь было влажно и туманно. К центру тянулись черные пальцы, которые шипели и светились красным. Маугли, сопевший рядом, наконец решился. Ухватил Данилу за локоть и сказал, «Говорящего нет. Можно я с тобой буду?» Данила лихорадочно оглядываясь, Два не рассмеялся, но тут, за кривыми фразы, плохо владеющего речью, ребенка сектора, разглядел истинный смысл этих слов. Маугли хотел сказать, что хочет стать Даниле другом, настоящим боевым товарищем, хочет разделить его судьбу. Астрахан представил, как осенью попытается записать пятнистого в школу, если, конечно, еще будут школы, и криво усмехнуться. «Конечно, мог бы не спрашивать, мы идем вместе», — Маугли довольно кивнул. Я услышал улей, когда они вылупились Услышал их, понимаешь? Я тоже слышал, согласился Данила Но думал, показалось Что ж, значит, кто-то запустил процесс Начал вторжение, надеюсь, это обратимо Если Марина еще жива, хорошо Одного соратника у нас больше Она типа твоя девушка, уточнил Рембо Наемник, стоящий рядом Поворачивал голову из стороны в сторону Пытаясь понять, куда идти теперь как тебе сказать?» «Ну, может, и типа того, по крайней мере, нам она не враг, а вот шейх и мой отец враги, опасные». «Думаю, насчет шейха ты заблуждаешься. Если вы и враждовали, то теперь это в прошлом. Мансуров не доверяет лукавым. Он пошел сюда только, чтобы спасти свою дочь и разобраться в происходящем. Девчонка чуть ли не с рождения на биотине, понимаешь? Тогда она не больше человек, чем картограф или Марина, или Маугли. Хорошо». Хоть он пока не меняется, еще я понимаю, что для нашей вражды нет срока давности. Либо я его убью, либо он меня. Ладно, это пустые разговоры. Данилус смолк, когда раскосы глаза наемника вылезли из орбит и обернулся. Каменные столбы, только какие они каменные, не камень это, складывались, спиралью втягивались в пол, являя миру хамелеонов. Только теперь они увидели кресло в центре зала, где кто-то корчился А еще шейха, полковника Алана Мансурова, давнего врага, который стоял далеко в стороне и глядел на кресло, сжимая кулаки Марины видно не было «Командир!» — Рэмбо постарался перекричать, гул и скрежет Шейх услышал, обернулся, побежал к ним «Что происходит?» Сердце Данила ударило о грудную клетку, кровь запульсировала в висках Полковник, собственной персоной, безоружный Не обращая внимания на заклятого врага, бледный, всклокоченный Мансуров остановился перед Рэмбо. Старик подключился к ковчегу. Сначала проверил на девчонке, а потом... Старый недруг зажимал рукой плечо, но кровь все равно текла, капала на пол, оставляя позади красную дорожку и снабжая хамелеонов геноматериалом. Загнав ненависть на задворки сознания, Данила бросился к креслу. Сейчас не до шейха, надо остановить отца. Но что, если процесс не обратился? На полу подножия странного сооружения вроде расколотой сферы В сломанной игрушкой валялась Марина А внутри сферы хрипел сидящий в кресле немолодой мужчина Глазные яблоки его обитались под веками На губах пузырилась пена, мышцы скручивала судорогами Данила замер, не решаясь шагнуть на постамент Зато шейх решился В два прыжка он очутился возле сферы И попытался выдрать руки Лукаова из захвата Тянув в воздух раздувающимися ноздрями, Данила кинулся на помощь недавнему врагу. — Он запустил вторжение! — крикнул Мансур. По лбу отца расползлась слизистая медуза, мутно-прозрачном теле которой виднелись трубки синеватого трубного оттенка. Гибкие каналы, шевелящиеся белесые шкутики и пульсирующие ковья. Данила схватил ее, содрал с головы старика. Ударила сладковатым тошнотворным запахом. Из браслетов, сжимающих запястья и лодыжки, торчали шипы. Когда шейх выдрал конечности отца, по пальцам заструилась кровь. Тарас Петрович Астрахан хрипел и бился, дергая головой, изо рта его текла кровь. Дрогнул пол под ногами, с низким гулом содрогнулся весь ковчег. Данил едва устоял на ногах, не удержал отца, и старик упал на пол, перевалившись через боковину массивного кресла. Включившийся сигнал тревоги тонким писком ввинчивался в череп, сверлил мозг. Заболели уши, начали слезиться глаза. Механический голос произнес на языке Роя. Активация шлюза. Активация яслей неразумных. Активация яслей разумных. Активация камеры яйца матери. До возрождения... Отец засучил ногами, глаза его, белые с красноватыми прожилками, вылезли из орбит, рот широко раскрылся. «Конец профессору!» — произнес подоспевший ним Рэмбо, рядом с которым бежал Маугли. Мозги не выдержали контакта, спеклись. Присев на корточки возле дергающегося тела, он поднял к Данили с шейком растерянное лицо. «Я так понял, что для активации программы достаточно, чтобы разумный сел в это кресло. Ули не принял себя твоего отца, но процесс запущен. Мать! Наемник провел по лицу растопыренными пальцами, оставив на коже красные полосы и, собравшись силами, резко выпрямился. Надо убираться отсюда! Какой нахрен убираться? Данила поднял с пола пистолет, выпавший из рук отца и выстрелил в кресло. Сначала разнести тут все, где этот долбанный пульт, как управлять копчетом. «Да, правильно, где центральный компьютер?» — Рэмбо повернулся к полковнику. «Мы должны это остановить! Где он, шейх?» «Его нет», — пробормотал тот. «Я не знаю точно, но, похоже, его просто нет». Все делала Марина, потом Лукавый попытался и подох. Марина попыталась встать на четвереньки, затрясла головой. Руки и ноги ее разъезжались. Данила подскочил к ней. «Ты можешь остановить их!» Похоже, она ничего не соображала. Астрахан подхватил девушку на руки, сунул в кресло, и она обмякла там, вскликнув. «Останови их!» Он защелкнул браслеты на ее запястьях. Все тело девушки напряглось, глаза закрылись, будто сами собой. Задрожали веки, и ничего не произошло. Марина просто сползла с кресла и свернулась калачком у его основания. Больше от нее ничего не зависело. «Смотри, Данила!» Его потянули за рукав, и Астрахан обернулся. Рядом стоял Маугли, показывая назад. Шейк с Рэмбо тоже повернулись. Черные столбы исчезли по всему залу, камелеоны, в распоряжении которых попала кровь Алана Мансурова, на ходу, обретая человеческие черты, ползли, шли, катились, спешили к порталу. А тот громко гудел и пульсировал черным светом. Еще в воздухе над ним густел, наливаясь непроглядной тьмой смерч. Тот самый, что служил туннелем, ведущим к миру, К которому из бездн космоса безмолвный неотвратимо приближался межзвездный ковчег к Земле.